Курить в одиночестве зайка не любила. От плохих привычек должна быть хоть какая-то польза, чтобы компенсировать наносимый этими самыми привычками вред. Польза – это порция свежих сплетен или удачное знакомство с человеком, с которым в другом месте ты вряд ли пересечешься. Но сейчас нужно было серьезно подумать. О четкости мыслей мешал плещущийся в организме алкоголь. По дороге в курилку зайка завернула к умывальникам. 20 секунд подержала кисти рук под струйкой ледяной воды, Умылась, размазывая макияж, попыталась его подправить, но плюнула. И сняла разводы влажной салфеткой. В голове слегка прояснилось. Выйдя из туалета, Зоя достала мобильник. У поворота в коридоре вдруг материализовалась мужская фигура. Зайка моргнула и рефлекторно нажала кнопочку видеокамеры. Незнакомец девушку нисколько не насторожил. Подумаешь, мало ли кто по вечерам здесь шатается. Тем более совсем уж постороннюю личность охрана внутрь не пропустит. Мужчина обернулся через плечо, ему на глаза упала длинная челка. он мотнул головой. Зайка бесстрашно приближалась, глядя почему-то на экранчик телефона. Хорошая камера, 16 мегапикселей с автофокусом. Мужчина поправил манжету на левой руке. «Зоя Сергеевна, допоздна работаете?» Девушка опустила телефон. «Платон Андреевич, добрый вечер, а мы вас сегодня не ждали!» Директор улыбнулся. «Так вас здесь много?» С пьяну зайке показалось, что у начальства разные глаза. Один черный, а другой, как и положено скандинавскому богу, голубой. «Двое? Вера еще здесь. Это много?» Кокетство сработало на сто процентов. Шеф улыбнулся еще шире. «Вполне достаточно. Вы куда-то направлялись?» «Предаться пороку!» – тряхнула сумочкой девушка. «Вдохнуть порцию свежего никотина?» «Желаете составить компанию?» Златокудрый викинг размышлял недолго. «С удовольствием». Зайка щелкнула замочком своего клача, опуская туда мобильный, и, покачивая бедрами, устремилась по коридору. Бонусы от плохих привычек росли прямо на глазах. Курилка располагалась на первом этаже. Нужно было спуститься по лестнице и, минуя холл, подняться на один пролет. Охранника на месте не было, зато все потолочные лампы горели на полную катушку, заливая холл ярким холодным светом. Сегодня вообще было на удивление малолюдно. Обычно в это время в коридоре можно было встретить ни одного припозднившегося сотрудника. Зайка обернулась через плечо, заметив пристальный взгляд Платона. То ли от яркого света, то ли от алкоголя, пузырящегося в зайкиной крови, девушке на мгновение показалось, что скандинавские черты спутника видоизменяются, плавятся, как воск свечи. Густеют и темнеют брови, волосы удлиняются и тоже меняют цвет. Девушка икнула и тряхнула головой. «Что-то не так?» — спросил Платон Андреевич. И от голоса его низкого и хрипловатого девушка задрожала. «Мы почти пришли». В курилке стояли две потертые скамеечки и алюминиевая пепельница на ножке. Кондиционер всхлипывал и хрипел в тщетных попытках освежить застоявшийся воздух. Зайка присела на скамейку, шикарно закинув ногу на ногу, и достала сигареты. «Вас угостить? У меня ментоловые!» Шеф сделал резкий шаг, наклонился и обхватил ладонями зайки на лицо. На мгновение девушке показалось, что он ее поцелует. Но Платон рванул ее голову вверх. Зайка охнула, сумочка полетела на пол, звякнула зажигалка. Ногами девушка пыталась нащупать опору, но носки туфелек не доставали до земли. «Ты мне не нравишься», — сообщил директор, чьи глаза сейчас были угольно-черными с красными точками зрачков. «До зубовного скрежета не нравишься, и я бы свернул тебе шею с преогромным удовольствием». Зайка хрипела в тщетных попытках что-то ответить, оправдаться. «Меня раздражают твои манеры, то, как ты обращаешься со своей подругой». Мерзкие истории, которые ты сочиняешь на ходу и рассказываешь таким же ущербным человечкам, как и ты. А я очень не люблю, когда меня раздражают». Зайка всхлипнула. Она чувствовала, что по подбородку у нее стекает дорожка слюны, и от этого ощущения становилось еще противнее. Платон разжал руки, и девушка плюхнулась на скамейку. «Но ты живи пока, Апалова. Живи и бойся меня». потому что любой твой прокол, любой жест, который можно расценить как неповиновение, будет последним в твоей никчёмной жизни. Ты поняла? Кивни!» Зайка кивнула. Платон поднял с пола пачку и неторопливо прикурил тонкую сигаретку. «Будешь работать на меня!» Твёрдые губы директора выпустили колечко дыма. «Все эти ваши прибыли-проекты меня интересуют как прошлогодний снег, «Твоей задачей станет следить за нашей подругой Верой. Ты ни на минуту не должна оставлять ее одну. Как ты это провернешь, твоя забота. Каждое утро перед работой мы будем встречаться. Не здесь. Место я выберу завтра, и ты будешь мне подробно отчитываться о прошедших сутках. Ты поняла?» Зоя кивнула. Второе. В разговорах ты всячески будешь внушать Вере мысль, что ваш новый директор – Идеал мужчины и вообще лучший человек на земле. И Апалова. Во время наших с Верой встреч ты будешь исчезать, как утренний туман. Поняла? Зайка кивнула так сильно, что в шее что-то хрустнуло. Что ты поняла? Ну, не знаю. Девушка очень осторожно поднимала глаза. Вы хотите сблизиться с Верой, а я... Тупица! Платон щелчком отбросил сигарету и опять склонился к зайке. Та вжалась в стену, но не смогла увернуться от твердых ладоней. Директор приблизил свое лицо, сложив губы трубочкой и осторожно выдохнул. Из его рта потянулся к зайкиным губам густой черный дым. Он проник в горло, неприятно защекотал ноздри. Сразу захотелось чихнуть, но девушка терпела, опасаясь разозлить страшного собеседника. Голову заволокло туманом, Все происходящее сразу показалось мелким и ненужным. Потом, как яркий свет маяка, появилась одна четкая мысль: Надо делать все, что говорит хозяин. Эта мысль становилась все определеннее, все тверже, пока не заполнила собой все. Я поняла! тоненький голосок зайки почти не дрожал. Все будет как вы хотите, хозяин. Платон присел рядом с девушкой. Вот и славно! Давай покурим. а потом пойдешь свою подругу забирать. Анастасия Зверина предстала перед зрителями в интерьере гостиничного лобби-бара. Перед ней стояла высокая прозрачная чашка с шапкой молочной пены. И журналистка время от времени на нее поглядывала. Нас еще не пригласили в конференц-зал, но атмосфера очень теплая и доверительная. Мы можем видеть здесь коллег с других вещательных каналов. Камера поехала в сторону, демонстрируя небольшие группки журналистов, операторов, снующих между столиками официантов, а когда вернулась, Анастасия Зверина едва успела вытереть салфеткой пенные усы. Ну что ж, у нас будет около 40 минут, чтобы задать звезде все интересующие наших зрителей вопросы. А затем «Белый тигр» отправится на репетицию. Шоу состоится завтра в ночном клубе «Канам». И, по слухам, все билеты на концерт выкуплены в течение часа с момента старта электронных продаж. Это говорит о растущей популярности корейской музыки в нашей стране, а также… Вера слушала невнимательно, сгребая со стола остатки зайкиного празднества и отправляя их в мусорный пакет. Времени было достаточно, можно будет немножко проводить Зою и успеть на пригородный автобус, отправляющийся с вокзальной площади. Дед жил за городом и давно уже пилил Веру, чтобы она, наконец, разорилась на личный автомобиль. Внучка, копящая деньги на будущие путешествия, упорно от покупки отказывалась. Хотя, наверное, это было бы удобно. Какой-нибудь крошечный двухместный смарт облегчил бы ей жизнь. И топливо он требует немного, и с парковкой проблем не было бы. Можно в офисном гараже себе местечко забронировать». На экране началось мельтешение. Журналистов пригласили в конференц-зал, и Анастасия Зверина, преследуемая по пятам своим оператором, энергично расталкивала коллег локтями, стремясь занять место поближе к звезде. Белый тигр сидел за лакированным столиком, установленным на небольшом помосте. Между ним и оператором было несколько рядов гладких стульев. По левую руку звезды поправлял какие-то провода мужчина в деловом костюме. По правую перешептывалась парочка парней-азиатов. Ребята были в безразмерных спортивных куртках и бейсболках с загадочным логотипом. Белый тигр предпочел одеться в белое. Узкий жакет украшал меховой воротник, из-под белоснежного козырька кепки на лицо спускался локон рыжеватых волос. Ко всему прочему, на переносице сидели огромные очки в белой оправе, не позволяющие рассмотреть выражение глаз звезды. Вера хмыкнула. Девчоночий глянцевый имидж певца в ее сердце отклика не находил, в отличие от его музыки. Мужчина в костюме склонился к стоящему на столе микрофону. «Добрый вечер! Мы рады приветствовать!» Он оказался переводчиком. «Белый тигр» предпочитал общаться на английском. Он говорил бойко с почти безупречным произношением, чуть растягивая гласные. В двух словах звезда поведала публике о ближайших планах и приготовилась отвечать на вопросы. «Ты без меня не шалила?» – раздался у двери веселый зайкин голос. «Тут твоего опу показывают!» – весело начала Вера, но смешалась, рассмотрев подругу повнимательнее. Подруга была бледна, как привидение. отчего пухлые щечки выглядели нездорово и адутловато, Глаза провалились. темные круги, которые тонкокожая зайка обычно замазывала тональными средствами, сейчас были видны и здоровья виду не добавляли. И, ко всему прочему, на шее и скулах девушки появились какие-то подозрительные ссадины. «Это что?» – испуганно подскочила Вера. «Что? Ах, это!» – легкомысленно отмахнулась подруга. «Пить надо меньше!» Не рассчитала траекторию, впечаталась в косяк. «Сразу с двух сторон? На самом деле, что произошло?» «А на самом деле...» Зайка понизила голос до заговорщицкого шепота. «Я встретила в коридоре маньяка. Сексуального. Очень, очень сексуального». И весело в голос рассмеялась. «Прекрати проблемы на пустом месте разводить лисицына. Макияж я смыла, вот и вся тайна». Взгляд синих глаз перескакивал с предмета на предмет, будто Зоя не решалась посмотреть прямо на Веру. «О, так это же мой опа! Перед журналюгами выступает!» И Зайка, вальяжно развалившись в кресле, сделала звук погромче. «Слыхала?» – перекрикивая телевизор, спросила она. «Сегодня после обеда на сайте клуба открыли продажу концертных билетов. Так за полчаса все размели!» Вера кивнула. Журналистка Анастасия Зверина в своем репортаже об этом рассказывала. «А ты хотела на концерт пойти?» Зайка фыркнула. «Я что, сумасшедшая? Там самые дешевые билеты по 200 условных были. Я на эти деньги лучше...» В этот момент дверь кабинета открылась, и на пороге возник Платон Андреевич Королёв с мокрым зонтом в руке. «Добрый вечер», — сказала Вера и мысленно похвалила себя за то, что успела убрать со стола. «Собирайтесь, труженицы!» – улыбнулся директор. «Я вас до дома подвезу». Он обошел стол, поворошил на нем бумаги, достал из-под какой-то папки крошечную кожаную визитницу. «Вот она где!» «Так неудобно у губернатора получилось. По деловому этикету положено визитками обмениваться, а я свои в кабинете забыл». Коробочка перекочевала во внутренний карман пиджака. «Наверное, надо какую-нибудь веревочку приспособить». «Буду на шее носить, как второклассник, ключи от квартиры». Вера хихикнула, представив импозантного королёва с поводком на шее. Зайка сидела с прямой спиной и смотрела в экран телевизора. Белый тигр на своем почти безупречном английском выражал надежду, что всем понравится завтрашний концерт. Королёв замер на секунду, пожирая глазами белую кепку, локон, оправу очков. «Надо же, какая у нынешней молодежи мода забавная!» В моей юности за один такой воротник во дворе могли отметелить. Из офиса они вышли довольно шумной компанией. Шеф балагурил, не переставая. Вера хохотала. Зайка замыкала процессию с каменным, ничего не выражающим лицом. Директор даже удивленно спросил. «Зоя Сергеевна, с вами все в порядке?» «Просто голова разболелась. Сейчас свежим воздухом подышу, все пройдет". Дождь лил, как из ведра. «А водитель это я зря, оказывается, отпустил», — сокрушался Королёв, щелчком открывая темный купол зонта. «Значит, диспозиция следующая. Вы, девушки, стоите под козырьком, а я подгоню машину. На счет три вы запрыгиваете в салон, не успев намокнуть». И шеф многозначительно посмотрел на веренные ноги в легкомысленных открытых босоножках. «Может, я лучше пешочком пройдусь? Мне к вокзалу нужно, на автобусную остановку, а это совсем рядом». «Этого я допустить не могу», — возразил директор. «Женщинам противопоказано ходить пешком в одиночестве, только в приятной мужской компании. А если вы промокнете и заболеете, Верочка? Я же не справлюсь без вас. Мы не справимся. Правда, Зоя Сергеевна?» Вера покосилась на зайку. Та ответила угрюмым кивком. Машина у директора была хорошая, что, впрочем, у девушек никакого удивления не вызвала. В салоне вкусно пахло кожей сидений, на панели мигали огоньки, а из динамиков звучала мягкая инструментальная композиция. Девушки уселись на заднее сиденье. Зоя сухо продиктовала свой адрес, Платон ввел его в навигатор, и автомобиль мягко тронулся с места.